Глава 5. Негромкий смех с лёгкой хрипацой разлелся по столовой. Пламя на свечах чуть коснулось и затрепетало, а привидение начало бачком продвигаться к выходу. "Вы так очаровательны в своей непосредственности", весело сказал Арден. Я нахмурилась. Что-то мне весело не было совсем. Я напряжённо наблюдала за своим собеседником. Todos взмахнули рукой, и шторы на окнах распахнулись по винойсь его моновению. Что вы видите, Элеонора? Ночное небо, ответила я, старательно отводя взгляд от второй луны, которая навязчиво заглядывала в помещение, не обращая внимания на то, что её игнорируют. А ещё, посмотрите внимательней. Голос Ардона приобрёл новые нотки. Он завораживал и подчинял. Повинойсь ему медленно встала и приблизилась к окну. За шторой обнаружился выход на широкий балкон. С наслаждением вдохнула свежий, чуть солоноватый воздух, подошла к ограждению и вцепилась руками в перила. Зрелище открылось мне просто потрясающее. Балкон находился на самом верху башни замка, притаившегося на отвесной скале. В самом низу шелестело море. Сейчас при ясном небе и свете двух лун его хорошо было видно. Волны накатывали на подножие скалы и мгновенно отступали, роняя хлопья белой пены на камне. От высоты немного закружилась голова. Вдох-выдох. Подняла глаза на чёрное небо, усеянное громоздкими звёздами. Совершенно чужое небо. Не угадывалось ни одного созвездия. Да даже Млечный Путь пропал. «Красиво, правда?» – совершенно неожиданно раздался голос Ардена у меня за спиной. Почему-то сердце пропустило удар, когда чужое дыхание коснулось оголённой кожи на шее. Красиво, согласилась едва сдерживая порыв мгновенно развернуться и посмотреть на собеседника. И вы всё ещё уверены, что вас обманывают? Снова его дыхание коснулось моих волос. Почему-то его голос, звучащий так близко, будто оражал и заставлял сердце биться чаще. Не знаю, какие именно трюки вы используете, но они на высшем уровне. «Марвел отдыхает. Только зачем всё это? Слишком затратно, чтобы убедить меня. Я не верю ни в какие другие миры, уж простите». «А в магию?» Быстро хотела ответить «нет», но задумалась и прикусила язык. «Если подумать, тот светящийся луч, что встретился мне на дорожке, очень похож на магию. Что-то в нём было чужеродное, противоестественное, но в то же время очень родное». Мне на плечи легли мужские руки. В этом мире две луны, прозвучало над самым ухом. Я знаю, что на земле луна всего одна. Но знаете, чем ещё отличаются наши миры? Здесь не бывает солнца. Замерла. Никогда? В такое поверить было ещё сложнее. Почти, когда-то много лет назад солнце просыпалось каждое утро и ныряло в море на закате. Голос стал тише и печальнее. Что же случилось? Пальцы на моих плечах чуть сжались, а потом меня отпустили. Посмотрите на меня, Элеонора, неожиданно властно сказал Арден. Повинуясь приказу, медленно стала поворачиваться, взгляд упёрся в широкую мужскую грудь, облачённую в тёмную рубашку. Надо же, хозяин замка оказался гораздо выше, чем я могла предположить. От мужчины веяло почти нестерпимым жаром. Но мне его тепло казалось знакомым, родным. Элли, он понизил голос, заставляя всё внутри сладко замереть. Посмотри. Пришло понимание, что после того, как я увижу Ардона, моя жизнь изменится навсегда. Осознание манила, но при этом пугало, заставляло сердце гулко биться в груди, будто я стояла на краю пропасти и не представляла, что меня ждёт дальше. Как будто заколдованная его голосом медленно стала поднимать взгляд. Вот воротник рубашки, почти полностью прикрывающий шею. Линия мужественного немного упрямого подбородка, плотно сжатые губы. Я быстро облизнула собственные, мгновенно пересохшие. И тут же увидела отклик в уголках его рта, в едва сдерживаемой улыбке. «Соберись!» – глубокий вдох, и вот я уже смотрю в его глаза – Совершенно невероятные, завораживающие, и абсолютно нечеловеческие глаза. Изумрудного цвета с ромбовидным вытянутым зрачком, над дне которого ворочилось расплавленное золото. Но если я могла списать форму зрачка и цвет глаз на линзы, то подобной формы сами глаз не могла похвастаться ни одна народность на земле. Вытянутые, больше похожие на змеиные, они имели третьи века, которые будто жили собственной жизнью. Во внешних уголках глаз притаились маленькие серебристые чешуйки, распространяясь отдо россыпью на виски и прячась в линии тёмных волос. Вся левая сторона лица была покрыта будто панцирем гладкой чешуи. Я прижала ладонь к губам. Не знаю зачем. Может быть, для того, чтобы подавить крик, а может, чтобы прикрыть раскрытый в удивлении рот. Это точно не был грим и не маска. Такого просто не бывает. Не отдавая себе отчет, протянула руку и коснулась пальцами его левой скулы. Чешуйки отозвались на мое прикосновение с серебристым сполохом, будто кто-то пустил электричество. Арден прикрыл глаза и выдохнул. «Ты не боишься меня?» – удивление в его голосе заставило улыбнуться. «А должна?» – от него волнами исходило напряжение. Мужчина ответил не сразу. «Я не человек, Элеонора, я дракон». Сейчас я не могу вернуть полностью себе человеческий облик. Пока. Но я стараюсь контролировать второе потась. Чем больше проходит времени, тем сильнее становится мой зверь. Я не знала, что сказать. Смотрела в его широкую спину и молчала. В голове вертелось столько вопросов, что даже не представляла, с чего начать. Харден выдохнул испуганно, когда его плечи вдруг напряглись и по ним пробежал серебристый всполох. Мужчина рыкнул и прижал ладони к лицу, процедил сквозь зубы что-то подозрительно похожее на ругательство. Что случилось? Я чувствовала, что с ним происходит что-то. "Тебе пора", глухо проговорил Арден. "Что? Уходи", вдруг проревел мужчина, когда я попыталась сделать шаг в его сторону. Он скинул руку, и меня придержало тёплой воздушной волной. Я смотрела на хозяина замка и решительно ничего не понимала. Вокруг него пылал воздух, как будто в знойный день, в лицо ударил почти горячий ветер. Миледи, привидение возникло на пороге балкона. "Давайте я вас провожу в ваши покои". Господин себя еле сдерживает. "Очень странно, сегодня началось всё гораздо раньше. Идите ко мне". Он широко протянул, а после выбогляя то на своего господина, то на меня. "Что же здесь творится?" Нерешительно сделала шаг в сторону взволнованного призрака. Тот облегчённо улыбнулся и поплыл навстречу. Герой, можно подумать, бестелесный дух может меня как-то защитить. В этот момент его хозяин снова глухо застонал. Сердце встрепенуло и замерло. Я обернулась и остолбенела. Теперь уже всё лицо мужчины покрывало чешуя. На меня смотрели горящие золотом глаза. На руках выросли огромные когти, да и сам Ардан стал куда выше ростом. Он выпрямился, опаляя светящимся взглядом Мышцы на груди начали увеличиваться, разрывая одежду в клочья. "Как Халк", пронеслась в голове детская мысль. Чудище смотрело на меня, тяжело дыша. На широких плечах клубилась тьма, будто окутывая всю его фигуру, а я стояла и не могла даже пошевелиться. За спиной гласило испуганное привидение, а я не обращала внимания на его просьбу уйти немедленно. Смотрела в огненные глаза дракона, И видела в них безหนе боли. Наконец я решилась, сделала шаг к нему. Это послушило сигналом. Арден предупреждающе зарычал и метнулся к краю балкона. Я не успела даже крикнуть, как он перепрыгнул через ограждение. В ужасе кинулась за ним. "Миледи, стойте!" догнал меня голос призрака, но я его не слушала. Схватилась руками за перила, но в этот миг снизу вынырнул огромный дракон. Он с ревом взмыл вверх, загораживая крыльями свет обоих лун. Взмах, еще один. Яркое оранжевое пламя вырывалось из пасти дракона, освещая с собой площадку на балконе. Горячий воздух качнул мои волосы, и я восхищенно смотрела на ящера, заходящего на очередной вираж. Страшно не было. Почти. Нет, я прекрасно понимала, что дракону достаточно один раз дыхнуть на меня огнем, чтобы от меня осталась кучка пепла. Но не могла отвести от него глаз. В один миг я осознала, что реально нахожусь в чужом мире, где есть призраки, драконы, какие-то зеленокожие рогатые существа и чёрт его знает, кто ещё. А ещё я поняла, теперь я тоже часть этого мира. Неледя, лицо призрака исказилось, превращая его в нечто страшное. Голос повысился до потустороннего воя, а сам слуга внезапно оказался так близко, что я невольно отшатнулась. Уходите, господин совершенно не контролирует себя. Он может причинить вам вред. Прошу вас. Обернулась на последок и с сожалением проследовала за взволнованным привидением. В то, что дракон может причинить мне вред, почему-то не верилось совсем. Но я ничего не знаю об этом мире. Повернулась и последовала за своим провожатым.